Глава вторая. Башня. Уровень 102-135 из 2040. Мана 8200 из 8200. Сы 3500 из 3500. Сразу лезть в неизвестность я не стал, предпочтя сначала осмотреться из условно-безопасного места. «Снаружи с освещением тоже дела обстояли не лучшим образом, но все же оно тут имелось, да и адаптивное зрение работало так, что противоположную стену я разглядел. Какой-то коридор? Высовываться не рискнул? Если плита внезапно вернется, то от превращения в две половинки меня спасет разве что предупреждение Кассандры, но сработает лишь опыт в данной локации». По идее, должен, но если даже связь с Богом обрублена, то возможны варианты. Ладно, задумываться об этом стоило раньше, сейчас проверять уже поздновато. Вообще, обстановка вполне могла бы соответствовать какому-нибудь хоррору или компьютерной игрушке наподобие Дума, правда, без номера, поскольку я затруднялся сказать, где именно нахожусь и можно ли считать данный системный объект космической станцией. Главного атрибута космоса, невесомости, здесь не наблюдалось. Кажется, сила тяжести несколько отличалась от привычной, но с моими новыми возможностями достоверно судить сложно. Пожалуй, я вполне мог бы допрыгнуть до потолка, не самого низкого, к слову. Активный скамер. Волна большей частью осталась внутри зала, но часть ушла в коридор и дала представление о том, что поблизости находится достаточно яркий сгусток жизненной силы. Справа. Никакой реакции на открытие моего зала не последовало, так что, похоже, первый ход остается за мной. Активировать разгон, пожалуй, не стоит. Этот козырь лучше приберечь на крайний случай. Ну, погнали. Блинк. Первый прыжок я сделал чуть в сторону, желая разобраться, с кем именно мне предстоит иметь дело. Внимание, вы покинули условно-безопасную зону. Задание ожидания провалено. Внимание! В связи с критической ситуацией правила частично изменены. Внимание! В пределах Вавилонской башни действуют дополнительные правила. Внимание! Вы получили миссию «Битва за Вавилонскую башню». Внимание! Ваша карта обновлена». Интерфейс давно был настроен на такие случаи, выводя только критическую информацию, причем так, чтобы не отвлекать, а прокачанный интеллект позволил понять ее сразу, не отвлекаясь от текущей задачи. Идентификация... Ложный бессмертный. Некрос. Ранг F. Уровень 1. Описание. Представитель изначально внесистемной расы, решивший заключить свою душу в искусственное тело, «Параметры скрыты. Способности зависят от конкретной особи. Подлежит уничтожению». Внешне противник напоминал классическую нежить. Вот только обладал ростом под 3 метра, состоял из какого-то металла и, похоже, был неслабо покрыт ржавчиной. «Ну, привет, терминатор». Мое появление не прошло незамеченным, пусть я и не отключал покров, но истинный свет был везде, и даже навык Д-ранга в лучшем случае лишь слегка скрывал мои очертания. Ни о каких переговорах не могло быть и речи, Некрос атаковал сразу, причем скорость внушала здоровое уважение. Стоит быть осторожнее. Блинк! Я разорвал дистанцию, уйдя в одно из темных пятен, пытаясь выиграть немного времени и подобрать оптимальную тактику. Покров вновь не сработал. Даже здесь враг без труда нашел меня взглядом и скорректировал направление. Тем не менее, секунд 5-10 я своим маневром выиграл. Мне не померещилось, мой противник состоял целиком из стали. Этот ляск ни с чем не спутать. Его оружием служил внушительный, слегка заостренный на конце посох, причем тоже сделанный из какого-то металла. Значит, к скорости нужно добавить прочность и силу. Да и с выносливостью у бессмертного вряд ли возникнут проблемы, разве что мана закончится, но всерьез рассчитывать на подобное не стоит. С учетом того, что у меня в руке лишь костяной клинок, ситуация откровенно не вдохновляет. «Эй, не хочешь поговорить?» – попытался я. «Судя по всему, не хочешь». «Или не может». «Будь Некрос разумен, то наверняка нашел бы способ позаботиться о своем теле, а не продолжал ржаветь, давая мне дополнительные шансы. У него даже одежды нет». «Молния!» Ход, сработавший с рыцарем смерти, на этот раз не принес ничего. Заряд ушел в посох, и не похоже, чтобы вообще доставил Некросу какие-то неудобства. «Плохо!» Я бросил взгляд на дверь, убедившись, что она уже закрыта, и даже если я смогу вернуться в убежище, где гарантия, что к противнику не придет подкрепление. С десятком таких тварей разом я не справлюсь, мана кончится раньше. И даже если они по какой-то причине не станут ломать плиту, пересидеть угрозу не получится, еды не осталось. К тому же мне противостоит, судя по всему, какой-то вид нежити, а нежить может годами сидеть на одном месте». Вполне можно допустить, что бессмертный оказался тут не случайно, а все это время караулил покойную эльфийку или любого другого, кто придет на ее место. Его посох вполне мог бы оставить Турану. Блин! Я ушел от длинного выпада, мысленно порадовавшись, что взял позиционирование. Всплеск! Седьмая техника копья, позволяющая наносить урон сквозь преграды. Для костяного клинка она подходила плохо, но главное правильный поток маны и вытянутая рука, которая выполняла роль древка. Энергия выплеснулась из острия клинка, но материализовалась на расстоянии 10 сантиметров уже непосредственно в теле противника. Броня против такого удара бесполезна. «Сил я не пожалел, но если бы поставил на то, что удар окажется смертельным, то посох некраса бы мне голову». Блинк, «Пусть у меня был внушающий уважение за пасманы, но телепортация весьма затратная штука, так что я не стал отступать и переместился совсем недалеко, буквально на полметра. Трюк, который еще недавно, до повышения параметров, вряд ли бы у меня получился». «Наложение рассечения!» «Две техники на основе ци и маны разом. Пытаться резать конечности или долбить броню я не стал, слишком велика вероятность сломать оружие, так что просто вогнал меч в спину. Вместо, где броня, покрытая слоем ржавчины, выглядела слабовато. Клинок ушел внутрь, связывая нас, и когда он рванулся, поворачиваясь, я легко отпустил рукоять и покатился по полу. Не потому что не мог устоять, просто вряд ли мое оружие выдержало бы наше противостояние». «Блинк!» Выбирая между тем, чтобы вытащить торчащий из него клинок или попытаться достать меня, Некрос не колебался. «Блинк!» На этот раз перемещение я потратил почти впустую, но подловить Некроса в движении было бы слишком сложно. Впрочем, противник уже осознал промах и развернулся, на мгновение замирая перед новым рывком. больше вам мне сейчас и не требовалось. «Блинк!» Я схватился за рукоять меча, посылая внутрь разрушительный поток энергии с запасом. Шрапнель, известность плюс один. Внимание, вы получили два ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг. Убито один. Поток энергии был силен. Гораздо больше, чем может быть доступно существу эфранга. Но мне достались лишь жалкие капли и никакого лута. Блинк. Я замер только сейчас, окончательно поверив, что все кончено. Но по спине пробежали мурашки дурного предчувствия, происходило что-то неправильное. Спустя секунду раздался взрыв. Я с руганью дернул кусок стали, вырывая из плеча, забросил его в инвентарь и тут же наложил исцеление. Здесь находился стык брони, так что осколок не только пробил псевдоплоть, но и добрался до настоящего тела. Впрочем, если бы я остался на месте, то таких осколков во мне сидели бы десятки, и либо мои подозрения относительно измены Кассандра оправдались бы, либо боевая форма не позволила умереть слишком быстро. И если бы я потерял сознание, не успев активировать мгновенную смерть, то наша схватка могла бы закончиться ничьей или, по меньшей мере, длительной реабилитацией». «Адаптивное зрение, восемь блинков, молния, три энергетических удара, сканирование, поддержание боевой формы, покрова и, напоследок, панацея. Капсул у меня не было, так что энергии по итогам схватки оставался самый минимум». «Мана – 1298 из 8200, Сы – 2421 из 3500». «Твою же!» «Если бы не резерв боевой формы и духовный меч, сейчас я был бы уже близок к истощению. Судя по всему, в центре некроса находился некий источник энергии, который я повредил, и, к счастью, лишь малая ее часть сдетонировала. Остальная просто рассеялась в пространстве, заметно повышая магический фон. И не только магический, ци тут было ничуть не меньше». Кроме того, потолок начал светиться чуть ярче. Сильно подозреваю, что если подождать, то вскоре фон вернется к естественной норме. Круговорот. Времени было мало. Наша схватка выдалась очень громко, и если ложный бессмертный здесь не один, то вскоре у меня образуются проблемы. Оглядевшись, я обнаружил, что в обе стороны коридора идет практически бесконечный ряд дверей, заканчиваясь где-то в полутьме. Если смотреть на расстояние между ними, то залы туда не влезут. Получается, тут используются какие-то игры с пространством. Тогда понятно, почему некрос сидел и ждал, а не вломился внутрь. Скорее всего, это просто бесполезно. Внимание! Доступ заблокирован! Попытка открыть ближайшую дверь не удалась, так что, сверившись с системной картой местности, я нашел ту, из которой не так давно вышел. «Внимание, уровень доступа подтвержден. Стоимость активации – 1000 единиц энергии любого типа. Открыть дверь? Да? Нет?» Энергия – весьма обтекаемое понятие, в которое входит не только мана или ци, но и, например, жизненная сила. Интересно, а очки опыта в качестве платы тоже можно конвертировать? Впрочем, куда важнее, что доступ к убежищу сохранился, а значит, при необходимости мне есть куда отступить, и пока с этим можно не торопиться. Не став экономить, я закинул в рот кристалл маны и отправился изучать останки некроса. Электронных плат или еще чего-то такого, выдающего в ложном бессмертном плод технологий, найти не удалось, хотя внутри, под слоем брони, вообще мало что уцелело. Тащить кучу металлолома я не собирался, но оторванную взрывом голову с куском позвоночника прихватил, скорее по привычке. Но доказательство силы может и пригодиться. Впрочем, меня интересовало в первую очередь оружие. В отличие от тела на посохе не было ни пятнышка ржавчины, и он ничуть не пострадал от взрыва. Идентификация. Металлическая палка. Минус вес 12,6 кг. Иначе говоря, Это всего лишь предмет системы, который не позволяет получать опыт. И явно не из стали, иначе весил бы значительно больше. Впрочем, легким я бы его тоже не назвал, без боевой формы я бы не смог таким пользоваться. Обычно оружие, вес которого превышал 5 кг, считалось церемониальным. Причем таскать палку придется в руках, спрятать в инвентарь не выйдет, по габаритам не впишется. Печально, но бросать нельзя. Пусть на копье посох не тянет, но он много ближе к этому званию, чем костяной клинок. И совместимость с техниками школы семи камней будет на куда более высоком уровне. Меч рыцаря Каина, кстати, я сохранил, но столь грубое обращение не пошло ему на пользу. Выглядел он не слишком надежно. До утечки энергии дело не дошло, но вряд ли клинок переживет еще одну схватку подобной интенсивности. Мда... «К слову, с опытом здесь явно какие-то проблемы. Я чувствовал мощный поток силы, идущий через меня, но сам получил лишь крохи, соответствующие заявленному рангу и уровню противника. Вот только не был некрас похож на гоблина первого уровня. Такое чувство, что меня обокрали». «Да твою же!» – выругался я. Похоже, передышка заканчивается. «Мана, 5921 из 8200». Ци, 3500 из 3500. Звук в коридорах разносился далеко, и, судя по лязгу, к моему противнику действительно шло подкрепление. Сканирование. Сейчас я послал направленную волну и с легкой дрожью обнаружил, что противников 8. Не уверен, что все некросы обладают сравнимой силой, но тут без вариантов, даже с трофейным оружием. И убрать следы боя невозможно, даже если не считать разбросанных вокруг останков, пол и стены тоже слегка пострадали. Подавив соблазн вернуться в безопасное убежище, я побежал в противоположную от врагов сторону, на ходу активируя покров. Возможно, навык действовал в этом месте не лучшим образом, но при должных настройках продолжал скрадывать звуки. Если повезет, враги поверят, что я внутри зала, и решат подождать, пока нарушитель выберется наружу, или, по крайней мере, не будут преследовать меня всей толпой. Проверять степень их догадливости я не стал, стремясь оторваться, пока есть подобная возможность. Освещение было неровным, так что я старался держаться затемненных участков. Жаль, круговорот пришлось отключить, слишком заметно он оставлял след». Возможно, движение потоков маны само по себе выдавало не хуже громких взрывов. Блинк! Я переместился сразу на десяток метров. Сейчас меня могла спасти только скорость. Некросов много, если они не совсем тупые, то наверняка разделятся. Часть останется караулить двери, а остальные отправятся дальше по коридору. Другое дело, что впереди меня тоже могут ждать враги. Так что слегка оторвавшись, я решил не тратить в пустую ману. К счастью, спустя минуту бега мне встретился поворот, и я его проигнорировал, продолжая бежать по прямой. Зато во второй раз повернул налево. Надеюсь, Ева потом простит меня за этот выбор. Пфф. Пока что мне везло избегать случайных встреч с другими врагами. Действия удачи, интуиции или просто чистой воды случайность. Пожалуй, сейчас было все равно. Использовать сканирование я не рисковал, слишком уж легко почувствовать подобное воздействие, а бегать сразу от нескольких отрядов или устраивать очередную схватку будет слишком опасно. Хотя, если припрёт, я почти наверняка сумею добраться до исходного зала. Просто без еды и воды отдых не принесёт особой пользы. Активировать холодный разум. Давненько я не прибегал к допингу, но сейчас это стало рационально. Коридор не был пуст, в нем то и дело попадались следы былых сражений, иногда в виде трупов, в основном гуманоидообразных, но трех случаев для полноценной статистики явно недостаточно. Имущество у них не имелось, а трогать сами тела было нерационально, с этим ресурсом проблем не возникнет. Повезло, за следующие полчаса я ни на кого не наткнулся и, пройдя еще несколько поворотов, забился в темный уголок, не сказать, чтобы данное место можно было считать безопасным, но мне требовалось изучить полученную информацию и составить план действий. Так будет рационально. Деактивировать холодный разум. Да уж. Говорят, чудовища таятся в темноте, но, полагаю, все мы тут были в определенной степени чудовищами. Пока что коридоры выглядели раздражающе похожими, а двери, которые я проверил, оказались заперты. В принципе, у меня имелись ножны от меча, потерянного эльфийкой, и с высокой долей вероятности он был утерян где-то возле того места, где она покупала пищу. С другой стороны, вряд ли он там и остался валяться, а значит, ориентир весьма слабенький. Впрочем, сверяясь с картой, я не мог не заметить изменений. Место, в которое я попал, было огромным и закрытым туманом войны, однако некоторые точки оказались помечены.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 Личное задание. Ф. Эвакуация. Достигните одной из зон, позволяющих покинуть пространственный узел. Глобальное задание. С. Великая битва. Освободите локальный узел от присутствия противников. Ваш вклад будет оценен по ее окончании на основании очков заслуг ОЗ. Дополнительно. Убейте истинного бессмертного. А. Сразите одного из вражеских лидеров. Достигните вершины башни «С». Дополнительная информация будет доступна после прибытия. Освободите ключевые точки «Неизвестно». Задача зависит от конкретной выбранной точки. Сбор энергии F. В зоне терминала вы можете обменивать энергию любого типа на очки заслуг «ОЗ». Награда «Вариативно». Наказание «Вариативно». Количество союзников – 37 миллионов 283 тысячи 201. Количество врагов – 59 миллиардов 153 миллиона 193 тысячи 837. Твою же! В очередной раз выругался я. Да и что тут можно еще сказать? 59 с копейками миллиардов врагов. Такие числа с трудом укладывались в голове. Численность противника в 7-8 раз превышала население Земли и постоянно увеличивалась. Цифры, которые я видел сейчас, уже заметно превышали те, что я получил в изначальном задании. Ну как заметно, несколько тысяч в данном случае мало что значили. Либо враги лезли из какой-то дыры, либо обосновались прямо в башне и не имели никаких проблем с рождаемостью. Шутки шутками, но вряд ли это место целиком состоит из технических помещений. Число союзников колебалось, но в целом держалось на примерно одной численности, не особо уменьшаясь или увеличиваясь. Тем не менее, каждую минуту умирали тысячи, и тысячи пребывали, восполняя потери. И на фоне масштабов системы эти цифры не казались невозможными, просто все было плохо. Судя по соотношению, эта битва давно проиграна, а мы – жертвенные барашки, которых могут фармить победители. Высокоуровневые игроки, оказавшиеся здесь без снаряжения, оружия и божественной поддержки. Если масштабировать карту до предела, то точка, в которой я находился, становилась неразличима. Территория башни многократно превышала по размерам планету. По идее, существовать такой объект не способен. Он должен сложиться или раздавить нас в лепешку, но размышлять о том, как это все вообще возможно, я не собирался» как и о том, почему это место обозвали башней. Уверен, и к Вавилону она тоже никакого отношения не имеет. «Пожалуй, мое любопытство удовлетворено», – пробормотал я, доставая Пайзу. «Пора сваливать. Теперь осталось только активировать пробитие барьеров, а затем переход в личную комнату. И все, через час я буду уже дома. Или впустую потрачу заряды карты. Похоже, настал сеанс гадания. Заодно проверю, сработает ли Кассандра». «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Шепот возник, но был тихим, почти неразличимым. Если бы я не вслушивался, то мог бы его даже пропустить. Тем не менее, моя решимость ослабла. Похоже, простой путь не сработает. «Плохо. Сражаться в великой битве я не собирался, так что остается только один разумный вариант – добраться до портала, переместиться к зоне эвакуации и покинуть данное место». К счастью, несмотря на размеры, тут существовала система телепортов, так что мне не придется бродить тут следующие сотни лет. И перед тем, как лезть туда, нужно раздобыть нормальное снаряжение. Конечно, если враги не идиоты, то будут ждать игроков в ключевых точках, но какой у меня по большому счету выбор? Сходить и убить истинного бессмертного? Похоже, выбраться отсюда будет непросто, если вообще возможно.